Глава десятая Демья набходит стол, приближается ко мне его взгляд тяжелый, обжигающий, вышибает из меня весь воздух. Его пальцы скользят по моей щеке, убирают прядь волос за ухо, а у меня словно все мышцы сводит и я не могу пошевелиться. Ты сегодня какая-то особенная. Его низкий шепот завораживает. Кажется, я даже глаз не могу от него отвести. Демьян тянет меня к себе, заставляя встать. Как марионетка подчиняюсь и не могу побороть это желание. Такого со мной еще не было. Теперь я на все сто уверена, что с моим шефом что-то не так. Или не так со мной. Моя память затуманена заклятием. Бабушкин наказ забрал часть моей жизни. Может то, чего я не помню, и заставляет меня так сильно хотеть быть рядом с Демьяном. Его вторая ладонь ложится мне на талию, проникая сквозь тонкую ткань костюма жгучим теплом. Вот жук. Еще немного и я сдамся. Уже и про цель не помню. Его дыхание смешивается с моим. Он наклоняется и губы касаются кожи на шее. Чуть ниже мочки уха. Вспышка. По телу разливается жидкий огонь, парализуя воли и затуманивая разум. Я издаю тихий предательский вздох и мои руки сами находят его плечи. То ли чтобы оттолкнуть, то ли притянуть ближе. Кажется, что-то подобное он сотворил со мной после клуба. Как он это делает? Разве может человек так одурманить ведьму? В этом вихре моих ощущений его слова доносятся до меня сквозь плотную пелену возбуждения. «Медведи!» Его губы скользят по моей ключице. «Ты получишь. Все, что нужно...» Он отрывает на секунду, и его глаза, как две бездны, впиваются в меня. Взамен на одну ночь. Всего одну. Мой мозг, заторможенный вспыхнувшим выжделением, с опозданием просекает суть предложения. Эйфория того, что нужный артефакт так близко, на секунду затмевает все. Да, почти срывается с губ. Это же так просто. Одна ночь, и я спасу Тею. А учитывая, что сейчас я хочу этого куда больше, чем чего бы то ни было на свете, это будет не просто подарок, а двойной. И статуэтку заберу, и мужика получу. Но тут же ледяная волна реальности накрывает с головой. Что я делаю? Я торгую с собой за кусок дерева? Пусть и магический. Унижение подступает комом к горлу. Ты опух? Взрываюсь я и пытаюсь вырваться. Это как минимум нечестно. А что в нашей жизни честно, Лика? Демьян не отпускает меня. Его взгляд становится серьезным. То, что ты предлагаешь, аморально. Возмущаюсь, но аромат его тела дурманит. Не волнуйся, усмехается он. Все будет лишь тогда, когда ты сама этого захочешь по-настоящему, никакого принуждения. По-настоящему? Тогда прямо сейчас разве не видно, что я говорю? Но это неприемлемо. Внутри меня мечутся две противоборствующие силы. Одна, оскорбленная и ярая, кричит, что нельзя так опускаться. Другая, холодная и расчетливая, шепчет, что ради цели все средства хороши. А потом я ему все припомню. Мысленно я уже рисую картины местьи, сладкие и защрёные. Как он будет ползать у моих ног? Я даже знаю один просто потрясающий способ. Он никогда меня не забудет, а с другой стороны, если он будет ждать, когда я захочу сама, замираю в объятиях шефа, смотрю в его глаза на его ухмылку и думаю, а если я никогда не захочу, он просто останется с носом. Странное предложение от еще более странного начальника. Стискиваю челюсти. Ладно. Соглашусь сейчас, а там посмотрим, кто кого. Хорошо, выдыхаю я, и это слово обжигает губы. Но только после того, как определится победитель в нашем паре. Условие выскакивает само собой, инстинктивная попытка выиграть время и хоть как-то сохранить лицо. Демьян медленно расплывается в самодовольной улыбке. Он знает, что сорвал куш, кто бы ни победил в этой дурацкой игре. Да и я в выигрыше. Он же не знает, что поплатится только за свои пошлые мыслишки. По рукам. Его палец проводит по моей раскрасневшейся щеке. Он отступает на шаг, и мне сразу становится легче дышать. Он подходит к полке, снимает с нее деревянного медведя и протягивает мне. Я беру его, и в ладонях будто... разливается странное согревающее спокойствие. Наконец-то. Спасибо. Бормочу я, прижимая статуэтку к груди. Что в ней такого важного? Мне кажется, она тебе знакома, но я не нашел упоминания о ней. Это долгая история, а я устала. Мне до безумия хочется. Ухмыляюсь, наблюдая, как брови подскакивают на лице Демьяна. Спать. Увидимся в понедельник, босс. Подзадорный смех начальника сматываюсь из его кабинета со скоростью света. Довольная, как дура, я почти бегу домой, сжимая в сумке заветную фигурку. Что за сходка? Удивляюсь, увидев Тею и Артура на лестничной площадке. Подруга. Теи бросается мне на шею, повергая меня в шок. Ты себе даже представить не можешь. Мы с тобой дружили в детстве. Марьяна все рассказала. Представляешь? Мы нашли ее. Она и сама бы рада снять проклятие, но не может. От потока сознания Теи голова кругом. Что она несет? Благо Артур спасает. Кстати, о нем. Слушай, а натравить старшего брата медведя на нового? Босса черта будет считаться проступком, достойным кары, или можно припугнуть его? «Черта?» – удивляется Тея. «Да я это образно. Отмахиваюсь я. Не пойму я его. То душка, то М -м -м, придушила бы». «А, твой босс!» случайно, – случайно усмехается Вадик. «Заранее прячусь за дверь в спальне Кати не тот блондинчик». Со злости превращаем мелкого засранца в мышь. Надо же проучить языкастого. Кое-как у меня выходит донести до Теи, который ставит чайник, что статуэтка у меня. Она оказывается сообразительной и быстро выуживает ее из моей сумочки. Это то, о чем я думаю? Ага. И тебе лучше не знать, что я пообещала за эту штуку. Бурчу я, и горький привкус стыда снова подкатывает горло. Разговариваю с подругой на автомате, стараясь не выдать того, что на самом деле пообещала шефу. Но мое внимание так и приклеивается к игрушке в руках Теи. «Что это?» – показываю на фарфорового котика. «Я чувствую, что от него фонит магией, но какой? Не пойму». «Магией дружбы», – громко усмехается Артур. «Я кривлюсь и верчу игрушку в руке». А Тея тем временем отдает деревянного Мишку мужу. — А если серьезно? — спрашиваю я и слышу, как выключается чайник. — Серьезно? — бурчит она и заваривает чай. Артур уходит, чтобы нам не мешать, а Тея коротко рассказывает мне, что произошло, когда они нашли Марьяну. — Надо же, бабуля-ведьма уже и сама не рада тому, как все обернулось. Из-за собственной злости испортила жизнь стольким людям. И мне в том числе. Аллатея продолжает рассказ про нашу дружбу и как Марьяна заставила нас закопать этого фарфорового котика. — А я, выходит, не выполнила наказ уже тогда? — изгибаю бровь. — Теперь ясно, как я умудряюсь косячить сейчас. По сути, у меня лазейка есть. Верчу в руке фарфорового котика и хмыкаю. Я никогда не была послушной. Смеемся, Солатея, и теперь я могу сказать на все сто, что она моя настоящая подруга. Как приятно это осознавать. Я была воспитана в ненависти к ней, но никакая магия не смогла заставить меня на самом деле вредить той, с кем я играла в детстве. И чего Мариана не пресекла это? Она же явно знала, что мы не выполнили ее наказ. Задумчиво произношу я. Она устала от злости. Только снять проклятие сама не может. Нужен священный камень и статуэтка. Статуэтку ты нашла. А вот где камень, Тея разводит руками. Давай лучше пить чай. Двигает кружку ко мне. Вдруг что-то всплывет. Принюхиваюсь к напитку. Пахнет травами. Делаю глоток, и все переворачивается. Проваливаюсь в вихрь воспоминаний. Я вижу, как мы играем с Теей. Как смеемся, как Марьяна отчитывает меня за использование магии, а мы с подругой прячемся от нее. Я чувствую, как сильно мы дружили, ни капли ненависти, только радость от того, что у меня есть подруга, которая не боится меня, ведьму. А потом перед глазами всплывает и другое воспоминание. Меня будто выбегывает в иной мир. Становится холодно и темно. Я в больничной палате, но... Я же не болею. <hissiyim for the whistle> Раздается ослабленный голосок. Быстро нахожу его источник и вижу перед собой черноволосую девчонку. Может, на год младше себя. А может, она просто выглядит так из-за своей худобы. Ах! Не могу выговорить ее имени, хотя четко помню его. Палата медленно тает, И вот я стою в коридоре, по которому бегают люди в белых халатах. «Эй, что происходит?» — кричу я, но меня никто не слышит. «Лика!» — зовет меня девочка. И тут до меня доходит, что она видит меня. «Я спасу тебя!» «Алани!» — вырывается у меня. И тут же все исчезает, а я сижу на нашей кухоньке, а по щекам катятся слезы. — Алани, где же ты, подруга?